366. Мысли, новейной ученой книгой. Мы не принадлежим к числу тех людей, у которых потребность мыслить возникает лишь от соприкосновения с книгами, от непосредственного чтения. Мы же привыкли думать на природе, когда можно свободно ходить, прыгать, взбираться куда угодно, танцевать. Но лучше всего нам думается в тиши безмолвных гор или У самого-самого моря, там, где и тропинки становятся задумчивыми. Если мы хотим оценить книгу, человека или музыку, мы в первую очередь задаемся вопросом, может ли он ходить? Или так, может ли он танцевать? Мы мало читаем, но это не значит, что мы читаем хуже. О, как быстро мы угадываем, как пришел тот или иной автор именно к этой мысли — Мы даже ясно представляем себе, как он корпел, сидя за столом, поставив перед носом чернильницу, согнувшись в три погибели, уткнувшись в лист бумаги. Такую книгу мы одолеем быстро, без труда. Внутренняя скованность выдает себя со всеми потрохами. Тут можно биться об заклад. Так же, как ударяет в нос затхлость пыльных комнат или бросаются в глаза низкие потолки и теснота. Такие чувства испытал я, когда захлопнула одну честную ученую книгу с благодарностью, большой благодарностью, но и с облегчением. Во всякой ученой книге есть что-то давящее, задавленное. И непременно где-нибудь меж строк проглянет специалист. Его усердие, его серьезность, его озлобленность и самомнение, уверенность в бесспорном превосходстве своих идей, до которых он дошел, Своим умом, своим горбом. У каждого специалиста есть свой горб. Ученая книга всегда отражает искалеченную душу. Любое ремесло калечит. Взгляните хотя бы на друзей своей юности, после того, как они овладели ученой премудростью. Увы, на деле-то бывает как раз наоборот. Это она в какой-то момент завладевает всеми их помыслами. навсегда обращая их в одержимых. Сидят в своем углу задавленные, изменившиеся до неузнаваемости, утратившие свободу, равновесие, исхудавшие только кожа до кости, и только одно лишь место не потеряло еще своей идеальной округлости, зрелище, вызывающее молчаливое сочувствие всякого, кто узнавал их прежде. Конечно, хорошо иметь золотые руки, Доброе ремесло всегда прокормит, и, как говорится, плеч не оттянет, да только золото-то оборачивается свинцом и лежит на сердце тяжким грузом и давит на душу, и давит, пока совсем ее не перекорежит, превратив в нечто безобразное и несуразное. С этим уж ничего не поделаешь. И не нужно обольщаться, думая, будто бы благодаря умелому воспитанию можно избежать этого обезображивания.